Глава 51. Джон Кухарт проверял заполненные им книги доходов и расходов. Он привык все делать вовремя. Никогда ничего не откладывать на потом и знал, что работу свою выполнял на самом высоком профессиональном уровне. Мужчина давно понял, что владение большим загородным поместьем для высших аристократов королевства – это комфорт и свобода хозяев – но при этом еще и большая ответственность. Поэтому для решения житейских проблем огромного хозяйства высшие лорды всегда нанимали управляющего загородным домом. И если тот оправдывал ожидания хозяев, то становился правой рукой господина, обретал почет и уважение, обрастал необходимыми связями. С самого начала, когда еще только мечтал стать таким управляющим, начиная с небольших имений, мелких аристократов, Джон знал, что сможет обеспечить своему высшему лорду, который ему доверится, чтобы загородное имение функционировало так же идеально, как магические часы известного часового мастера Эрнелита Токера, которые никогда не опаздывали и не останавливались. Когда лорд Стрэндж нанял его, и на его плечи сразу легли многочисленные заботы по руководству, благоустройству и созданию комфортных условий жизни обитателей роскошного поместья Стрэнджей, Джон был готов к ответственности, хотя в тот момент еще в полной мере не овладел навыками и знаниями в области поддержания порядка и обеспечения жизнедеятельности такого огромного дома, к которому прилегала очень значительная территория. Но Джон оказался в своей стихии. Трудностей не боялся, работа ему нравилась, поэтому довольно легко и быстро освоил новые обязанности, в том числе и руководством многочисленной домашней прислугой. Экономкой, поварами, садовниками, горничными, лакеями, конюхами, временными рабочими, нанимаемыми для определенных задач. Хотя ранее, до контракта с лордом Стрэнджей, никогда столько людей от него не зависело. Он с удовольствием вел расчетные книги, планировал закупки бытовых и строительных материалов, продуктов, вел дела с арендаторами. Джон закрыл книгу расходов, откинулся на высокую спинку кожаного кресла, с удовольствием осмотрел свой большой уютный кабинет и не заметил, как стал думать о милой целительнице Стрэнджей. С момента отъезда Тенарии он то и дело вспоминал и саму девушку, их поцелуй, признавался себе, что с нетерпением ждет возвращение целительницы в ответе которой на предложение уже не сомневался, ведь Тинария впустила его в комнату. Пусть не ответила на поцелуй, но позволила поцеловать, не оттолкнула, дала надежду. Определенно обратиться к услугам менталиста было хорошей идеей, особенно после понимания, что лорд Эдвард Дарлин обратил пристальное внимание на девушку, которую он выбрал для себя, и нужно было действовать на опережение. Джон вспомнил разговоры с лордом Линотом после отъезда целительницы. Тот убеждал еще раз ментально воздействовать на лорда Стрэнджа в последний раз, чтобы тот немного увеличил как жалование самого Кухарта, так и пересмотрел плату за услуги лорда-учителя по обучению его будущей жены. Сначала Джон ничего и слышать не хотел, пояснил, что его все устраивает. Но лорд Линот был настойчив и умел убеждать. Джон обещал подумать, и он подумал. Сначала решил, что все же больше не хочет нарушать законодательство королевства. В конце концов, у него все очень удачно складывалось. Хорошая должность имелась. Лорд Стрэндж ему полностью доверял. Оплата услуг была достойная а желанная девушка скоро станет миссис Кухарт. Что еще нужно? Зачем рисковать, когда его все устраивало? Но потом... Чем больше он думал над предложением менталиста, тем больше возникал соблазн согласиться. «Как там сказал лорд Линнет?» «Джон, не понимаю ваше сомнения, это поместье так великолепно функционирует, выглядит, так роскошно и приносит такой хороший доход только благодаря вам, вашим действиям и трудолюбию. Если лорд Стрэндж не догадывается, что такому ценному работнику необходимо платить гораздо больше, то значит, ему нужно помочь понять это». Что вас смущает? Я всегда хотел служить своему лорду честно, милорд. Служите честно, разве кто-то здесь говорит об обратном? Просто станете получать более справедливую оплату своих услуг. Подумайте, Джон, ничего предусудительного я вам не предлагаю. Чем больше Джон думал, чем чаще разговаривал с лордом Джеральдом Линетом, тем больше склонялся к тому, чтобы согласиться. В принципе, он не собирался обманывать своего лорда, будет и дальше работать на совесть, а более высокая оплата труда приведет к большим возможностям для того, чтобы его жизнь стала походить на жизнь тех, кому он служил. Жена его будет похожа на леди, тонкую, изящную, с хорошими манерами, с достойным образованием. В планах было построить огромный дом, завести прислугу, Шум в коридоре, громкие голоса отвлекли Кухарта от приятных мыслей о будущем. К удивлению мужчины, дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появилась мисс Эвелина Стрэндж. Элегантная, изящная, в изумрудном дорожном костюме и в шляпке под цвет костюма. «О, мисс Стрэндж!» — одновременно удивился и обрадовался Джон. «Вы уже вернулись из столицы? Так быстро?» «Значит, Этинария вернулась». Однако быстро девушки управились в столице с заказом гардероба. «Вернулась мистер Джон, и не одна!» С кривой улыбкой объявила молодая хозяйка и вошла в кабинет. Джон устремил взгляд за спину мисс Стрэндж, но, к его удивлению, вслед за явленной Стрэндж на пороге его кабинета появилась не Тина, а трое крепких высоких мужчин в форме полицейских королевства. «Вы, Джон Кухарт, мистер?» спросил старший из них а по возрасту, и, судя по нашивкам на форме по званию. «Да?» Джон ничего не понимал. Мужчина встал с кресла. «Вы арестованы, мистер», — заявил полицейский, делая шаг вперед, останавливаясь перед столом. По подозрению в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена законом, запрещающим нарушать свободу воли любого подданного королевства. Вы соучастник ментального воздействия на мысли двух подданных королевства. Лорда Тобиаса Стрэнджа и мисс Тенари Налт, целительницы рода Стрэнджей и невесты лорда Эдварда Дарлина. Некоторое время Джон смотрел на представителя власти с недоумением. Он все же уснул в кресле, ему снится этот нелепый сон. Ну, конечно, это сон, и мисс Стрэндж не могла вернуться так быстро из столицы, и полицейские не могли узнать о его проступке. Иначе... Как? Что это сейчас происходило? Как они могли узнать? Руки мистер Кухарт. Один из трех полицейских подошел к нему с наручниками. Джону все еще казалось, что это какой-то сюр, но когда он протянул руки и на запястье надели холодные кольца наручников, он осознал все, что сейчас происходит в его кабинете. Происходит по-настоящему. Вы не спите, мистер Джон, усмехнулась молодая госпожа, красивые зеленые глаза, которые смотрели на него с презрением и осуждением. Вы. Зарвались, мистер, и теперь ответите за это. Потому что перешли границы, которые не стоило переходить. Совершили недопустимый поступок не только с точки зрения закона, но и с точки зрения морали или приличий. Краска сошла с лица управляющего. Все-таки они узнали. А ведь он думал, что прекрасно все устроил. Никто никогда не догадается. Джон не стал оправдываться. Он хранил молчание. И думал, что можно сделать в этой ситуации нанять лучшего адвоката, чтобы тот доказал его невиновность? Доказал, что он тоже стал жертвой менталиста, как лорд Стрэндж и Тенария? Лорд Стрэндж поверит в его невиновность, а больше он не даст повода господину в себе сомневаться. «Мистер Кухарт, вы должны проехать с нами в столицу для допроса и проведения необходимого обследования менталистами». Джон кивнул, показывая, что все понял, прошел мимо мисс Стрэндж, еще раз смеривший его презрительным взглядом, и вышел из кабинета. Слуги, которых встречал на пути, смотрели с изумлением и страхом. В их головах явно не укладывалось то, в чем его обвиняли. Перед взором мелькнуло бледное лицо Лоры, а когда проходил мимо горничной, та шепнула, «Я буду ждать тебя, Джон». Джон лишь дернул плечом. «Идиотка! Я не сяду в тюрьму! Меня не нужно будет ждать! Я скоро вернусь!» На выходе из дома Джон увидел лорда Стрэнджа. Сэр Тобиас стоял с нечитаемым выражением на лице, прямой, строгий, и Джон не мог понять, о чем тот думает. Когда их глаза встретились, ни Джон, ни лорд не отвели глаз, некоторое время пристально смотрели друг на друга, а потом Джон прошел мимо. За спиной управляющего прозвучал холодный голос лорда Тобиаса. «Джон, я очень надеюсь, расследование покажет, что вы тоже жертва преступления». Кухарт будто запнулся, остановился и обернулся, с трудом скрывая радость от услышанных слов. «Не сомневайтесь, милорд, так и есть», — сдержанно отозвался он, — «мой адвокат докажет мою невиновность». «Я буду рад этому», — кивнул сэр Тобиас. В полицейской карете с решетками на окнах вместе с Джоном и полицейскими оказался и лорд Джеральд Линет, в наручниках, блокирующих магию. — В нарушение наших прав, мистер. Сразу наручники, сразу в столицу, — невозмутимо проговорил миндалист. — Я настаиваю, на что нас оговорили. Мы ни в чем не виновны, но меня не хотят слушать. «Вас выслушают. Обязательно. Только в главном управлении в присутствии его высочества», спокойным голосом отозвался один из полицейских. «И верховного мага». Лорд Линнет заметно побледнел. Во взгляде мелькнула настороженность. Джон же внутренне напрягся. «В присутствии принца? Это еще зачем?» «Причем здесь его высочество?» — управляющий постарался, чтобы голос прозвучал ровно. Ментальное воздействие было оказано не только на высшего лорда королевства, но и на невесту близкого друга нашего принца. Поэтому принц Роберт лично курирует расследование. Вернее, курирует его лорд Линсей, который отчитывается перед принцем Робертом, охотно пояснил старший из полицейских. «На невесту друга его высочества?» Лорд Линнет нахмурился. Джон вдруг вспомнил, что эту же фразу уже слышал в своем кабинете. «Могу я узнать имя этой леди?» «Имя?» — удивился полицейский. «А то вы не знаете. Мисс Тенарио ее имя!» Джон смотрел в спокойные глаза говорившего, высматривая в них насмешку или другие признаки того, что эти слова не соответствуют действительности. Но на лице полицейского было совершенно спокойное и равнодушное выражение. «Мисс Налт — невеста лорда Дарлина?» Джон буквально выдавил из себя этот вопрос. «Да, мистер, целительница вашего поместья оказалась истинной парой лорда Дарлина и стала его невестой. А еще поступила в столичную академию на целителя. Об этом написано уже во всех столичных газетах. Для своих грязных делишек вы выбрали ту, кого ни в коем случае не стоило трогать. Девушку, пользующуюся расположением самого принца Роберта», отозвался еще один полицейский. «И действительно думали, что вам сойдет это с рук?» «Значит, вот в чем причина неожиданного интереса лорда Дарлина к Тенарии и ее симпатии к капитану», — мрачно подумал Джон. «Они истинные друг друга. Надо же, вот же! Я хотел жениться на чужой истинной». «А сейчас уже не хочешь?» — поинтересовался внутренний голос. Джон прислушался к себе, задумался. Перед мысленным взором тут же встало лицо целительницы. Голубые глаза, красивые губы, вкус которых уже знал, нежное лицо, бархатная кожа. Джон понял, что не намерен отступать, он будет бороться не только за свою свободу, но и за девушку, которую для себя выбрал. Причем он сильно сомневался, что решение лорда Дарлина относительно бы на тенарии серьезное. Наверняка оно заявлено лишь для газет, а сам лорд решил сделать исцелительнице постельную игрушку, а жениться на другой девушке какой-либо идеальной леди из древнего и знатного рода. «Сэр Тобиас едет с нами в своем экипаже!» Этот вопрос полицейским задал лорд Линнет, и Джон напрягся снова. «Конечно!» — отозвался один из представителей власти. «Для проведения экспертизы на предмет ментального воздействия». «Его нельзя определить!» — сухо отрезал лорд Линнет, а Джон, услышав уверенное заявление менталиста, немного расслабился. «Теперь уже можно», — усмехнулся полицейский. «Не так давно у нас появились специалисты, которые могут определить, имело место ментальное воздействие на человека или нет, если с момента ментального вмешательства не прошло больше недели».